Боль. Я ожил от того, что меня колотил озноб. Вряд ли я пробыл в забытье больше часа, но этого времени плюс дорога до нулевой хватило, чтобы мои раны дали о себе знать. У меня поднялась температура. Мне нужна была помощь, срочная помощь, которую могли дать только способности проводника. «Сабж!» — позвал я и не узнал собственного голоса. Я хотел крикнуть, но лишь едва слышно просипел. «Он в отключке!» — откуда-то сбоку ответила Буги. Она что-то растирала на куске пластика. «Сейчас я намажу тебя этой хернёй. Сабж сказал, что она остановит процесс заражения, и перевяжу. Как только он восстановится, он тебе поможет». «Я сдохну», — просипел я. «Нет, не сдохнешь», — Буге скинула голову. «Нам вдвоём с Сабжем не пройти весь эпицентр». «Тогда перевязывай», — успел ответить я, прежде чем снова провалиться в забытье, такое же приятное и прохладное, как минувшее утро. Я вынырнул из темноты в когтистые лапы боли, вцепившейся в мои внутренности. Надо мной сидел Сапш. Его лицо, лицо жуткого старика, источающее словно гной, зыбкий голубой свет, показалось мне страшнее всего, что я доселе видел. «Терпи!» — прохрипел старик и улыбнулся желтым оскалом. «Будет еще больнее!» Но я не стал терпеть. Я вспомнил, что когда больно, можно кричать. И заорал. А потом попытался отпихнуть от себя сабжа, но что-то вцепилось в мои руки, что-то удержало ноги, и даже голову я не мог поднять, только извивался всем телом, как в эпилептическом припадке. Выгибался и падал. Кричать, срываясь на виск, вот и все, что мне оставалось. Крик, судорожные движения парализованного тела и вечность боли, вспыхивающая созвездиями перекрученных сухожилий, вывернутого наизнанку кишечника, спарадически освобождающегося мочевого пузыря — горячей крови, стекающей из ноздрей в рот. Иногда боль смешивалась с яростью и получался жуткий коктейль бессилия. Но я пил его, потому что ничего другого мне не оставалось. Думаю, в эти мгновения я мог бы перегрызть себе руку, только чтобы избавиться от пут и достать ублюдочного старика, терзающего мою плоть. Но, к счастью, я не мог добраться до своих рук. Я сказал «мгновение», потому что, как позже я выяснил, выведение яда ублюдков из моего организма заняло едва ли четверть часа. А потом все кончилось. Боль ушла. Ушла мгновенно, и я, открыв глаза, увидел перед собой знакомое лицо Сабжа. «Все», — устало сказал он. «Если пообещаешь, что не перегрызешь мне глотку, мы тебя развяжем». «После того, что он тут орал, я бы подержал его так еще пару часов», откуда-то сбоку сказала Буги. «Развязывайте», — ответил я. У меня такое ощущение, что я побывал в аду и выпался оттуда с полными штанами говна. «Насчет ада не знаю, а вот обосрался ты точно», — кивнул Сапш. «Но это нормально, так происходит со всеми моими пациентами, так что расслабься. Тебя что, никогда проводники не лечили?» «Нет, никогда». Буги уже отвязывала шнурки, которыми мои запястья были привязаны к вбитым в землю колышкам, и я осторожно сел, прислушиваясь к тому, как реагирует на движение организм. «Нормально». «Как будто и не было несколько часов назад горячечного жара. Мне вообще до сих пор везло, Сапш». «Что-то у тебя с реакцией, брат?» — недовольно проговорила Буги, отвязывая мои ноги. «Раньше ты бы не дал этому ублюдку уйти, и достать себя так легко не позволил бы». Я медленно встал. Волна вони, разбуженная движением, чуть не вызвала рвоту. «Я два года пиздился только с местечковой гопотой», — пожав плечами, ответил я. «Не мудрено. Мне надо помыться». «В баке полно воды!» — кивнул Сабж. «Смотри, чтобы эти два года не обошлись нам с Сабжем слишком дорого!» — все так же хмуро сказала Буги. Она смотрела на меня с откровенным сомнением. Это, конечно, было обидно, но я понимал, что она права. Замедленная реакция сталкера могла подвести всю группу. Уверен, в тот момент Буги размышляла, не проще ли прервать трип и вернуться. Уверен, потому что и сам так думал на ее месте. В тот момент трещина между нами стала еще чуть больше за счет пары метров презрения молодого профессионального бойца к стремительно сдающему позиции старому. Но я не позволил себе об этом думать. Я повернулся к буги и сабжу спиной, разделся и долго и старательно отмывался от блевотины, кала мочи, крови и всего того, что выплеснул мой организм в процессе очищения. Когда я закончил, буги и сабж уже доедали свои порции, сидя у небольшого костерка. Моя на бумажной тарелке лежала на камне. «Выходим завтра утром», — сказал мне Буги. «Поешь и постарайся сегодня выспаться, чтобы окончательно провести себя в порядок». «Я могу идти, Буги, я в порядке». «Нет, ты не в порядке, Макс, и я не хочу рисковать. Если бы я знала, что ты настолько сдал, я бы не согласилась идти в трип с тобой. Так что отдыхай и постарайся не подвести нас снова. К тому же, Сабжу надо восстановить силы. Если погода завтра будет лучше, попробуем идти быстрее».